Часть 7. Погода до вечера не улучшилась. Шторм старался раскачать диск Сигежи и заткнуть его в расщелину между холмами. Экран на мостике почти ослеп, и сквозь разрывы в ливневой стене иногда мелькала блестящая спина дежурного робота, кружившего, не обращая внимания на непогоду, вокруг корабля. Экраны локаторов показывали, что вокруг все спокойно. Зеленые точки и полосы улиц были неподвижны. Корона Ару поднялся на мостик и сел подальше от капитана, чтобы не задохнуться от табачного дыма. «Странная привычка», — сказал он. «Попали бы вы на нашу планету лет тысячу назад, вас бы сочли за колдуна и уничтожили». «У нас было тоже нечто подобное». Загребен погасил сигарету. «Колумб, великий путешественник, привез табак из Америки. Некоторые думали, что это колдовство. Что вы можете сказать о сегодняшнем дне?» «Я им недоволен», — ответил Корона Ару. Кударауско, соседевшую у локатора, покосился на корону, потом подумал, что вмешиваться в разговор ему не следует, и снова повернулся к локатору. «Два фактора неучтенных экспедиции меня очень смущают». «Я их назову за вас сам», — сказал Загревин. «Это погода и крысы». «Да, погода и крысы», — согласился корона Ару. «Я сейчас был у павлыша, Он увеличил снимки. «Крысы всеядные, и я не исключаю, что их много. Они как-то приспособились к радиации». Робот-Гришка в белом переднике принес под нос со стаканами чая и бисквитами. Загребен подвинул один из стаканов Ару. Кудараускас отставил свой в сторону, пусть остынет. «Чай очень возбуждает», — заметил Ару. «Два-три глотка, и я уже всю ночь не сплю». Но это не важно. Я могу не спать несколько ночей без вреда для себя. Как биолог, я знаю, что чай мне пить не следует». «Посмотрите», — воскликнул Кудараускас. На экране локатора одна из зеленых точек сдвинулась с места и медленно поползла по направлению к кораблю. Потом остановилась. Где это? ⁇ спросил капитан. Расстояние... Расстояние 3 километра. Размеры объекта примерно 10 квадратных метров. «Крышу сорвала ветром, уронил корона Ару, прихлёбывая чай. Крышу. Правильно сказал капитан. И добавил, «Поглядывай в тот сектор, зеноно нас. Извините, Геннадий Сергеевич произнес вдруг Кудараускас. Можно я задам вопрос? Почему так официально? Вопрос серьезный. Имеем ли мы право вмешиваться в их жизнь? Не понимаю, ответил капитан, но, видно, все понял, потому что вынул из пачки новую сигарету, закурил, забыв, что ару, возможно, неприятен дым. Я слышал все аргументы в пользу попытки оживить здешних людей. С научной точки зрения очень интересная попытка. А нужна ли она? «Я удивлен», — сказал Корона Ару. «Хвост его неожиданно вздрогнул, и коготь на конце хвоста три раза стукнул об пол. «В развитии каждой цивилизации, — продолжал Зенонос, — есть своя логика, своя целесообразность. изобретение которое становится доступны этой цивилизации, одновременно испытание ее на прочность». Зенонос встал и подошел поближе к капитану и Короне. Он говорил медленно и внятно. «Человеку, который не знал Зеноноса, Могло бы показаться, что этот худой и некрасивый блондин холоден и равнодушен. В самом деле, за подчеркнутой флегматичностью, за внешней размеренностью всего, что делал и говорил Зенонос, скрывалась сумятица мыслей и чувств и неуверенность в себе, которая заставила Зеноноса три года поступать и три года подряд проваливаться на труднейшем конкурсе факультета астронавигации и все-таки поступить на четвертый год и стать лучшим из молодых навигаторов Земли.